глава 12. Те тесты, о которых беспокоилась Майя, действительно оказались серьёзным испытанием. Я, когда увидел задачи, сильно пожалел, что готовился к ним спустя рукава. Тем не менее, вроде всё решил. Правда, в двух пунктах был не уверен в том, что не ошибся. А вот Кристин, когда я выходил из аудитории, выглядел совсем подавленным. Ничего, возможно, неудачи и последующий за ней разнос от Габриэля Немного вправит ему мозги. Влюблённость это, конечно, прекрасно, но если он забудет об учёбе, то вылетит из спецгруппы со свистом, чего мне бы не хотелось. Так что, если его выловчка от графа не поможет, то придётся уже подключаться мне, но надеюсь, до этого не дойдёт. После обеда должна была пройти сдвоенная лекция по истории первого века заселения Лемурии. Сидя в столовой и слушая вялые эпикировки Клары Кристиана, думал о том, а не прогуляться ли мне. Этот вопрос возник не просто так, а потому что я недавно читал посвящённую этому периоду книгу. Этот том значился в рекомендованном Габриэлем списке литературы, который нам настоятельно следовало изучить. С одной стороны, послушать лектора вживую и задать несколько вопросов по теме, возможно, было бы любопытно. С другой же хотелось проветрить голову после сдвоенных тестов, расслабиться. К тому же завтра выходной. И если прогуляю, можно сразу поехать в город, зайти в какое-нибудь уютное кафе и заночевать не в кампусе, а в своей квартире. Последний пункт выглядел особенно заманчивым. Спросил о планах на день у Клеры и Кристиана. Те не о каком прогуле даже не думали, особенно черноволосый, так как до него дошло, что если он ещё и посещаемость завалит, то его положение от этого совершенно точно не улучшится. Уже внутренне согласился с тем, что прогуливать плохо, как завибрировал мой официальный мобильник, зарегистрированный на ИЗАО. Обычно на него звонила только Милане, но сейчас на экране высветился незнакомый номер. «Да?» «Вас беспокоит из издательства «Мираж Комикс», — услышал я деловой, но в то же время приятный женский голос. «Я разговариваю с Андре Вальяном?» «Вальян, да», — стараясь не замечать любопытных глаз одногруппников, Отвечаю я, при этом в горле мгновенно пересохло. Редактор хотел бы с вами пообщаться сегодня в 3 часа дня или в понедельник в 9:30. А разве ответ не должен прийти на электронную почту, уточняю я. Молодой человек, усталым голосом ответила мне, судя по всему, секретарь. Мне передать, что вы отказались от встречи? Нет, на сегодня запишите, пожалуйста. В таком случае мы вас ожидаем. До свидания. До свидания. Положив трубку, заметил, как у меня слегка подрагивают пальцы руки. Воу, заметив моё состояние, потёрла руки Клер. Невозмутимая зао нервничает. Интересно, что же его так зацепило? Спросив это, она откнула локтем Кристина. Я расслышал только одно слово издательства, подол голос черноволосой. О, как, подобралась словно хищный зверь перед атакой рыжая издательства. Неужели ты дорисовал свой комикс? Возможно, уклонeюсь от прямого ответа. Те стрёмные картинки, что ты малевал на лавочках, кого-то заинтересовали? Удивился Кристин. Ой, дурак, хлопнула себя пол Буклер. Эти стрёмные картинки не сам комикс, а раскадровка. Чего? Что-то вроде схематичного сценария, отвечает черноволосому. Вот-вот, глаза Клэрс сверкнули. А сам комикс это как раз рисунки, которых нам не показали. Представляешь? Она обратилась к Кристиану. Мы ему не друзья. Он нам ничего не показал. Переигрываешь, поморщился Воронёнок на эту тираду, но тем не менее внимательно посмотрел на меня. Показывать заранее примета плохая, пожимаю плечами. Если хочешь быть прощённым, Клэр откинулась на стуле и сложила руки на груди, то С тебя первый экземпляр с подписью. С подписью, в которой будет сказано, что это твой первый автограф. Не стоит спешить, развожу руками. Никто мой комикс еще не печатает. А вдруг мне откажут? Я тебя умоляю, отмахнулась девушка. Никто не приглашает на личную встречу новичка, чтобы ему отказать. Отказывают по почте. Вообще-то она права, согласился с ней Кристиан. Вашими устами да мед пить. Мне хочется верить, что они правы, но не хочу потом разочароваться. Мне второй автограф. Черноволосый поднял большой палец вверх. Мы после лекции ещё поговорим. Вставая из-за стола, Клэр акцентированно посмотрела на часы. А сейчас нам уже пора поторопиться. Точно, вскочил на ноги Кристиан. Мне придётся прогулять. Встреча на сегодня назначена. Прикроем, проходя мимо, девушка положила мне ладонь на плечо. Выбей там хороший контракт. Новичкам не дают хороших контрактов, возразил ей Кристин. Ах, закатив глаза, Клер вытолкнула черноволосого из столовой, на выходе показав мне знак победы. Вот же хитрозады эти оба. Свалили по-быстрому, а посуду за собой не убрали. Пришлось мне два раза ходить на мойку, за себя и за эту парочку. Затем я забежал в свою комнату. Забрал документы и не став переодеваться, побежал к автобусной остановке. Конечно, быстрее было добраться до столицы через излом, но подумав, я решил, что будет лучше, если мой отъезд из университета будет, что называется, задокументирован, как и вообще весь мой путь до издательства. В северном районе Вильфлиес сделал пересадку на трамвай и таким образом добрался до своей квартиры. Почти 10 минут думал, что же надеть. Предыдущий под подсказывал, что стоило одеться по солиднее. Тем более у Изау был неплохой классический костюм, практически новый, так как надевался только один раз на выпускной. Но, надев его и посмотрев на себя в зеркало, поступил обратным образом. Снял костюм и переоделся в самую яркую футболку и шорты. Разумеется, как и всё в гардеробе Изау, не обошлось без принтов роботов. Всё же я иду не на собеседование по устройству на работу, а в издательство и выступаю как автор. В прошлой жизни я был знаком с парой писателей, и те никогда на переговорах по контракту не утруждали себя костюмами и прочими формальностями, приходя на встречу в том, в чём им было удобнее. И формальный бизнес такое поведение творческих людей воспринимал как должное. Там, где другого бизнесмена выкинули бы за нарушение дресс-кода, писателям всё сходило с рук. Видимо, и мне следует взять пример именно с подобных личностей, а не одеваться подчеркнуто формально. К тому же, на улице жара, и в футболке банально удобнее. Тем не менее, несмотря на такие мысли, шорты я всё же сменил на льняные брюки, да и футболку выбрал не столь вырви-глазную. Потому как одно дело свободная одежда, а ипоташ это другое. Из-за того, что не пользовался изломом и долго вертелся перед зеркалом, едва не опоздал на встречу. Издательство Мираж Комикс располагалось в старой части города, что считалось очень престижным. Но сюда тоже ходили трамваи, и мне потребовалась всего одна пересадка. Правда, от ближайшей к издательству остановки мне даже пришлось немного пробежаться. Уже на ступенях офисного здания привёл себя в порядок и прошёл через двустворчатые двери. Меня встретил небольшой холл со стойкой ресепшена посередине. Хорошее и яркое освещение сразу обращало внимание на стены, на которых были развешаны первые экземпляры обложек самых популярных комиксов, выпущенных издательством. Тиражи некоторых из них превысили отметку в 10 миллионов экземпляров. Правда, не одномоментно, а за несколько лет. Но всё равно меня эти цифры всегда поражали. Постояв в небольшой очереди из трёх человек, Поздоровался с секретарем, миловидной девушкой, одетой в строгий деловой костюм. Вальян мне назначено, как можно спокойнее представляюсь. Сейчас я уже жалел, что написал на конверте имя деда, а не свое. На полноценный псевдоним это изменение не тянуло, так как фамилию-то оставил настоящую. Интересно, если я представлюсь этим псевдонимом, как воспримет сие слово, как ложь? Или всё же псевдоним как кличка им представляться можно. Ещё по дороге в издательство пытался достучаться с этим вопросом к своей шпаге, но та хранила безмолвие. А рисковать и получить ржавчину на духовном клинке мне очень не хотелось. Секунду. Секретарь сверилась со своими записями и указала мне на лестницу за спиной. Второй этаж, кабинет 212. Поблагодарив, я, стараясь не спешить, поднялся по лестнице. И без труда нашёл дверь с нужным номером. Постучав, услышал стандартное: "Входите" и пересёк порог. На вид обычный стандартный офисный кабинет. Из мебели обыкновенный немного вытянутый стол, стул для посетителей, большой картотечный шкаф во всю стену, да удобное, явно выделяющееся своей дороговизной, шикарное кожаное кресло. В этом кресле сидел, положив руки на пухлый конверт, точный мужчина солидных лет. От неожиданности я замер на входе, так как представлял встречу с каким-нибудь молодым редактором. Насколько знаю, именно молодым поручают работу с авторами-новичками. Мужчина в кресле же совершенно не выглядел начинающим. От него веяло опытом, уверенностью и скрытой властностью. Даже некоторые тучность его фигуры и сильный избыток веса, скрытые костюмом из очень дорогой ткани, не сильно портили первое впечатление от этого человека. С первого взгляда хозяин кабинета располагал к себе, видимо, обладая настолько высокой природной харизмой, что недостатки его фигуры почти не бросались в глаза, а наоборот располагали к нему. Стоило мне сделать шаг вперёд, а двери за мной закрыться, как мужчина подался вперёд и впился в меня пристальным взглядом поверх узких, очень дорогих очков. Секунд 10 он молчал, бурави меня глазами. Впечатление, будто меня как какую-то редкую бабочку поймали на незалиненной иголку, а теперь рассматривают, изучая. Даже присест не предложил. Матёрый бизнесмен. Даже меня, живущего вторую жизнь, этот взгляд и сопровождающее его молчание заставили почувствовать себя не в своей тарелке. Будто я правда студент из зао и стою перед аттестационной комиссией. Спустя небольшую вечность Мужчина моргнул и откинулся на спинку кресла. "И кто же вас надоумил, молодой человек?" Хозяин кабинета, не скрывая раздражения и какого-то непонятного мне скрытого разочарования, толкнул по столу в мою сторону недавно мной же присланный в издательство конверт. "Доброго дня. Так как не понимаю, о чём речь, то начинаю стандартно. Вы думаете, я с вами буду здороваться после этой вашей нелепой шутки?" Что происходит? Откуда эта явная и неприкрытая агрессия? И не надейтесь, молодой человек. Указательным пальцем мужчина пододвинул конверт к себе, и тут я заметил важную деталь. Конверт был не вскрыт. Кажется, Клэр и Кристиан сильно ошиблись, предположив положительный исход переговоров. Чёрт. Я было подумал, что начальная реакция хозяина кабинета вызвана тем, что я, возможно, невольно сполгятил известный фантастический роман или фильм. Сам того не подозревая, скопировал то, что уже было, и именно этим вызван такой приём. Но конверт вообще не открывали, то есть мой комикс не читали, и это делает происходящее непонятным. Не знаю, где вы нашли эту информацию, а я проверил, в сети её нет. Хозяин кабинета взял карандаш и провёл жирную линию под фамилией и именем, указанными на конверте. Но могу сказать, ваша шутка очень дурно пахнет. Простите, но я... Договорить мне не дали. Я не разрешал вам открывать рот, он не повышал голоса, но от его интонации буквально кровь в жилах стыла. Я не знаю, кто вы, и знать не хочу. Меня интересует только одно. Кто вас надоумил подписать конверт именно этим именем и фамилией? Это-то тут при чем? Что за бардак происходит? Нет, так дело не пойдет. Стряхнув с себя давление харизмы человека, сидящего напротив, я попытался перехватить инициативу в разговоре. В Вильфлеесе 1140 человек носит фамилию Вальян, и у пятерых из них имя Андре. "Да-да", отмахнулся от моих слов грузный мужчина. И, конечно же, один из них решил создать комикс и прислать его именно в моё издательство. Он сказал: "Моё издательство То есть я разговариваю с самим Элькотом Брогвали, создателем и бессменным руководителем крупнейшего в стране издательства комиксов и манги Mirage Comics. Легендарная личность, и мне было бы чем гордиться, если бы не столь непонятный и холодный приём. Даже за сегодня вы не первый, кто пытается обвешать мои уши нелепыми и плохо приготовленными спагетти. При этих словах мистер Абрагвалис кривила, как будто тон откусил кусочек очень кислого лимона. Итак, я жду. Кто вам это подсказал? Его ноготь вдавил надпись на конверте, перечеркнув фамилию. Но моя фамилия действительно Вальян. Очень хотелось это выкрикнуть, но сдержал себя, произнёс слова спокойным тоном и достал студенческий билет, но не передал его, а оставил в руках. Этот жест, видимо, набрал какие-то очки в глазах собеседника, и он впервые за весь разговор оторвал руку от конверта, что было, судя по всему, хорошим признаком. И ваше имя и правда, Андре? Нет, вынужден был признаться я. Любопытно. Из его голоса ушло раздражение, впрочем, и тепла в нём по-прежнему не чувствовалось. И как же вас зовут? Изао. Изао Вальян. Если нужно, протягиваю ему свой студенческий Оставьте, отмахнулся он от моего предложения. Скорее всего, я ошибся, и у вас не было злого умысла. Присядьте и примите мои извинения за столь холодный приём. Едва я сел на не очень удобный стул, как мистер Брогвали немного подался вперёд и спросил: "Если ваше имя Изао, то почему вы написали иное имя?" Объяснять ему всю цепочку, приведшую меня к такому решению, Явно было не очень уместно, потому как я сам плохо понимал, почему это сделал, вот и ответил просто и не соврав. В честь деда? Ещё любопытнее. Хозяин кабинета сложил руки на животе. Расскажите мне о нём. Очень странные у него вопросы. Но если проигнорирую, то при его возможностях мой комикс никто и никогда не издаст. У этого человека на это точно хватит влияния. Увы, я его не знал. Он умер за полтора года до моего рождения. Жаль, жаль. В его голосе мелькнули нотки разочарования. Ещё раз бросив на меня потливый взгляд, хозяин кабинета взял карандаш и, пододвинув к себе мой конверт, написал на нём широким размашистым почерком: Отделу 2 ознакомиться и доложить мне лично. Насколько я разбираюсь в деловых переговорах, то мой визит подходит к концу. Знавал я одного Андреса с вашей фамилией, Визируя написанное своей подписью, проговорил главный босс крупнейшего в стране издательства комиксов и манги. Была у него одна любопытная привычка. Три раза в день он, а впрочем, неважно, отмахнулся от каких-то одному ему ведомых воспоминаний мистер Брогвали. С вашим творением ознакомятся наши редакторы, и не позднее следующего четверга пришлют вам ответ. Более не задерживаю. Три раза в день привычка. Неужели? Игнорируя явный намёк на то, что мне пора на выход, наоборот, усаживаюсь на стуле поудобнее и произношу: Привычка деда. Он выпивал виски, три рюмки в день. Левый глаз господина Элката дёрнулся, и этот на вид упитанный, явно не спортивный мужчина резко вскочил с места и в одно мгновение навис надо мной подобно горе. Что вы сказали? «Три рюмки Гленн Гранта 79-го года, в день». Мистер Брагвали закашлялся, будто из него неожиданно выпустили весь воздух, и медленно опустился в кресло, не отводя от меня взгляда. «Гленн Грант? Об этом не знал никто, кроме меня», проговорил он, а затем нажал на кнопку селектора. Тут же в дверь заглянула секретарша. «Да, господин Брагвали?» «Кофе, как обычно, и молодому человеку...» «Чай зеленый, без сахара, не охлажденный». «И чай, да», — подтвердил местный начальник. «Да, господин Брагвали». С этими словами помощница мгновенно испарилась, тихо прикрыв за собой дверь кабинета. «Я не знал даже, что у него были дети. Дочь, Милани Вальян, что-то глубоко внутри подсказывает мне, этому человеку можно доверять». «Впрочем, то, что он Андре и фамилия у него Вальян». Я узнал только за месяц до того, как он бесследно исчез. У деда было другое имя, псевдоним Барнс Голховский. Судя по вашей реакции, молодой человек, вам это имя ни о чём не говорит. Эх, быстрая молодёжь забывает легенды прошлых лет. Барнс, то есть Андре, был лучшим редактором, которого носила земля, и я не преувеличиваю. Без его помощи Моё издательство никогда бы не достигло всего того, что мы имеем сейчас. Он был гением, и опять в моих словах нет ни грамма преувеличения. Я не знал. Вообще вопрос был, а ли в курсе этой стороны жизни своего отца даже в Милане. Да, он был в некоторых вопросах очень странным и непонятным человеком. Лицу хозяина кабинета озарила улыбка, видимо, вспомнил что-то приятное. Эх, Если бы не болезнь Долази, сколько бы он мог ещё успеть. Болезнь Долази? Мне она знакома под иным названием болезнь Альцгеймера. Надеюсь, вы подскажете старику, где покоится его давний друг. Труюс это городок, знаю, отмахнулся собеседник, будто торопя меня. Городское кладбище, квадрат G8, место 19. Видимо, не доверяя своей памяти, Мистер Брогвали поспешил записать услышанное. Пока он был этим занят, бесшумно появилась секретарша и поставила на столик поднос с напитками, после чего также беззвучно испарилась. Любопытно. Внук Барнс рисует комиксы. Его ладонь легла на злополучный конверт. Позволишь? Конечно, и ещё бы я отказался от такого предложения. Вскрыв конверт хозяйны издательства достал оттуда распечатку, все 48 полос, провёл по ним пальцем, а затем оценил обложку. Вы сами рисовали? И не дожидаясь моего ответа, продолжил. Очень-очень хорошо. И я не о качестве исполнения, а о подаче. Чувствуется энергетика, динамика. За простотой рисунка угадывается даже то, о чём думает механик на втором плане. Да и робот Необычный дизайн, раскованный, агрессивный, смелый. Из него буквально льется скрытая мощь. Эта похвала приятна, но это не мое достижение. На обложку пошел немного измененный рисунок Кэтсу Сугавары. Если остальное наполнение, редактор пролистал страницы, хотя бы в половину так же хорошо, то я буду впечатлен. Затем он погрузился в чтение. Какие-то полосы он пролистывал почти мгновенно, едва пробежав по ним взглядом. Другие же наоборот рассматривал пристально, буквально изучая каждую деталь. Мне было бы спокойнее, если бы он комментировал то, что видит, но нет, господин Элкат читал молча. Только выражение его глаз иногда менялось, но я не понимал, что же означают эти изменения. Прошло целых 30 минут, когда он перевернул последнюю страницу. Встряхнул всю пачку вместе и положил её перед собой, после чего поднял на меня тяжёлый, испытывающий взгляд. Взгляд, в котором читалось многое, но точно не восторг от увиденного потенциального бестселлера. Сколько вам лет, молодой человек? 17? И вы в свои 17 создали вот это? Он громко хлопнул ладонью по распечатке. Не понял вопроса. В своей фразе я прошёлся по очень тонкому льду. Слово завибрировало предупреждающе, но не покрылось ржавой. Огромные боевые роботы. Глава издательства встал с места и подошёл к окну. Понимаю. Исполнение мечты стать пилотом, понимаю. Красочные, но тем не менее очень реалистичные в некоторых деталях боевые сцены, с натяжкой, но я могу принять. Отличное понимание компоновки сюжета. Предположим, вы много читали книг о сценарном мастерстве и в отличие от большинства реально что-то оттуда вынесли. Бывает. Отличный клиффхенгер с принцессой и намёк тем самым, но недостижимую, но желанную любовную линию превосходен. Но его можно как раз легко объяснить вашей юностью. Качество исполнения на уровне профессионалов, но, возможно, вы наняли кого-то для рисовки, пока этот момент пропустим, но Редактор развернулся всем своим тучным телом ко мне и заговорил тихим, но пробирающим до костей голосом. «Чтобы в семнадцать лет в развлекательный комикс вложить такой смысл?» «Не верю. Даже я, человек с гигантским опытом, и то распознал смысловой капкан скорее случайно. Не верю. Кто вас спонсирует, молодой человек? Кто предложил вам сюжет и прийти именно ко мне?» Это личный проект, как можно спокойнее произношу я. Мне никто не подсказывал, а сюжеты все раскадровки сделаны мной лично. Ваше издательство я выбрал сам. Да? Он мне не верит. Все черновики сохранены, могу принести вам все 723 страницы. И они будут сделаны вашей рукой? Да. Любопытно. Он вновь отвернулся к окну и произнёс, словно обращаясь к самому себе: Говорят, гениальность наследуется через поколения. И после повернулся на вис надо мной и повысил голос. «Изао, что ты вкладываешь в свою работу? Ни сюжет, ни желание, а какой смысл? Что ты хочешь донести до людей своей работой?» «Это сложно». «Одна мысль», — отрезал редактор. «Главное — технологическое равноправие. Поясните, чем совершение технологии — тем меньше влияют врожденные различия между генетически усовершенствованными и естественно рожденными. Чем дальше вперед двигается наука, тем важнее становится разум, а не физические кондиции тела. Говорю и сам формулирую для себя все это. И формулируя, понимаю, что так оно и есть. Что я не случайно выбрал батл течь для своего проекта, а следуя интуиция, которая подсказала верную вселенную. Сказав всё это, я чётко осознал, что продлю договор, потому как ясно увидел, пройдёт пусть 50 или 100 лет, и все преимущества оборотных уйдут на нет, уступая технологиям и науке. Всё это я говорил, не отводя взгляда от редактора, и тот не выдержал первым, повернувшись к окну. Мне нравится ваш смысл, после минутного молчания произнёс хозяин кабинета. Стандартный договор на первую публикацию вас устроит? Да. Пришлите секретарю ваши данные, и уже завтра вы можете забрать договор на ресепшене. Хорошо. Публикация в следующем номере. Так быстро? Удивился я. Поздравляю, молодой человек, Элкат Брогвали протянул мне руку. После того, как мы скрепили словесную договорённость рукопожатием, редактор вновь уселся в кресло и взял мои распечатки. Первый том мы выпустим как есть. Но со второго вы будете работать с редактором. А будет второй? Не удержался я от восклицания. Если мой опыт чего-то стоит, то будет, впервые за весь разговор улыбнулся старый друг деда Изао. О, а сейчас сходите, отметьте свой успех с друзьями, а мне надо поработать. Приятно было познакомиться, Изао Альян. Рад знакомству с такой легендарной личностью. Фыркнув, редактор жестом выпроводил меня из кабинета.